Немного спустя по вагону прошел проводник, объявляя о первой обеденной очереди, и паломники под предводительством своих паторов потянулись по коридору. Наш сосед с семейством не возвращался. По коридору прошел официант с нашими сэндвичами и бутылкой шабли, и мы позвали его. «Достанется вам сегодня», — сказал я. Он кивнул. «Сейчас начинают, в 10.30. А когда мы есть будем?» «А я, когда есть буду?» Он поставил бутылку и два стакана, мы заплатили за сэндвичи и дали ему на чай. «Я приду с тарелками», — сказал он, — «или захватите их с собой». Мы ели сэндвичи, пили шабли и любовались видом из окна. Хлеб только что начал колоситься и поля пестрели цветами мака. Пастбища были зеленые, мелькали живописные рощи, а иногда большие реки и вдали, среди деревьев, замки. В туре мы вышли и купили еще бутылку вина,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 Песок и сосна, и повсюду заросли вереск. Попадались поляны с домиками, а время от времени показывалась лесопилка. Стемнело, и за окном чувствовались жаркие темные пески. А к девяти часам мы приехали в Байонну. Муж, жена и Хьюберт попрощались с нами за руку. Они ехали дальше, на Ленагресс, где была пересадка на Биориц. «Желаю вам всего лучшего», — сказал муж. «Будьте осторожнее на бое быков». «Может быть, увидимся в Биорице?» — сказал Хьюберт. Мы сошли с поезда, неся чемоданы и чехлы с удочками, и через темный вокзал вышли на освещенную площадь, где стояли фиакры и автобусы отелей. Там среди шоферов и агентов дожидался Роберт Кон. Он не сразу увидел нас, потом пошел нам навстречу. «Хелло, Джейк! когда ехали? «Отлично», — сказал я. «Это Билл Гортон». «Здравствуйте». «Идемте», — сказал Роберт. «У меня фиакр». Он был немного близорук, я раньше никогда не замечал этого. Он пристально и с видимым смущением вглядывался в незнакомое лицо Билла. «Мы поедем в мой отель, там хорошо, вполне приемлемо». Мы сели в фиакр, кучер пристроил чемоданы на козлы, потом забрался сам, щелкнул кнутом, и вы через темный мост поехали в город. «Я очень рад познакомиться с вами», — сказал Роберт Биллу. «Я столько слышал о вас от Джейка, и я читал ваши книги».